Нашел Кудринский, неся большой футляр, в котором, очевидно, была скрипка, и, увидав плачущую девушку, замер в позе изумления у дверей. «Марья Егоровна, вы плачете!» — «Что с вами?» — воскликнул он. Надрывные рыдания были ему ответом.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 «Быть может, нужно радоваться!» «Да полно же! Ну, улыбнитесь, рассмейтесь!» «Агу, агу, агушеньки! Бука, бука, бука!» Алексей Николаевич легонько притронулся, как притрагивается нежной матери или няньки, желая успокоить плавящее дитя к подбородку Марии Горны. «Да, действительно, улыбнулась!» «Ну вот, мы, наконец, и рассмеялись!»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 «Я к вам сейчас явился по просьбе этого Кобылкина». Помните, что вы говорили о месте? Вы сказали, что если только, дорогой наш Егор Павлович, погиб не от естественных причин, а стал жертвой злодеяния, то вы решили отомстить за него. Помните? Постойте, постойте. Мы пока ничего не знаем. Ведется негласное следствие о причинах смерти вашего отца. Что достано в результате, покажет будущее».